2. В нескольких километрах от Фатика я свернул на юго-запад и двинулся в сердце региона Сине. Узкая дорога, вымощенная лотеритом, вела в древнее королевство Сарэров. Недалеко отсюда находилась деревня моих родителей, которая была также и моей африканской колыбелью. На обратном пути решил я заеду повидаться с родственниками, которые еще живут там. С трудом пробираясь по узкой дороге, Я задавался вопросом, что же такое могло быть написано давным-давно, чтобы сегодня я отправился в деревню Илимана, расположенную по соседству с моей, в деревню, откуда быть может, вышел лабиринт бесчеловечности, который я открыл для себя далеко отсюда, как мы открываем для себя нечто важное. Важное не потому, что ему предстоит сыграть свою роль в нашем будущем, а потому, что оно уже играет эту роль. Более того, играло ее всегда еще до нашей с ним встречи. А быть может, еще до нашего рождения, как если бы оно ждало нас и притянуло к себе. Да, именно такое чувство владело мной в ту ночь, когда я прочел лабиринт бесчеловечности, когда освободился из паутины матушки паучихи С тех пор эта книга всегда при мне. Она вела меня за собой через горы и пропасти, через пространство и время к мертвым и к выжившим. И вот мы с ней явились или вернулись в край моих предков. Дети, мужчины, женщины, на ослах, на лошадях, в телегах, на мотоциклах, с тазом или соломенной шляпой на голове. Они сходили с дороги, останавливались и смотрели, как я проезжаю. Некоторые поднимали руку в знак приветствия, но большинство сохраняли стоическое бесстрастие. На выезде из деревень за мной увязывались собаки, порой игривые, порой агрессивные. Небольшие делянки, засаженные арахисом, отмечали от пастбищ, где бродили редкие овцы, которых еще не загнали на ночь домой, кучи сухих веток. В этом году сезон дождей наступил поздно, и осадков выпало мало. На некоторых полях еще не убрали проса, а ведь стояла уже вторая половина сентября. Проса разрослось и местами вылезла на обочину. Кое-где над дорогой раскачивались верхушки стеблей. Когда они хлестали по ветровому стеклу, раздавался громкий стук, похожий на тот, что издают крупные насекомые, на лету ударяясь об окна. Ожили детские воспоминания, как я с нетерпением ждал, когда по сторонам дороги появятся эти изгороди, словно составленные из свечек ворота, ведущие в сказку. Потом пейзаж изменился. Поля и пастбище уступили место засоленным равнинам. Перспектива раздаётся вширь, раздвигает привычные рамки и мягко скругляется по бокам, являя собой всю красоту, какая возможна в мире. Эта картина примеривается к твоему взгляду, надменно спрашивая, способен ли он охватить ее целиком. Пустое дело. Красота здесь для того и существует, чтобы глаз, всегда замечающий ее слишком поздно изо всех сил старался, но не мог вобрать ее в себя всю сразу. По сторонам дороги поблескивали озерца, предлагая солнцу в последний раз поглядеться в них перед закатом. Я подъезжал к Салому, рукаву реки Сине, приближался к деревне. Через десять минут я буду там. Эта мысль внезапно обрела конкретную, измеряемую, видимую реальность. Я резко затормозил. Поднялась туча пыли, а когда она осела, меня привела в ужас неподвижность окружающего Я испытал невыразимое словами чувство заброшенности, словно я один на земле, и глаз мира устремлён на меня. Я закрыл глаза, как испуганный ребёнок. Затем открыл их и перевёл на книгу. Долго смотрел на неё и получил ответ на свой безмолвный вопрос. Не надо туда ехать. Развернись и возвращайся домой. Чего я боялся? Обнаружить что-то или не обнаружить ничего. Голос в глубине души выразил робкую надежду, что Элиман вернулся сюда и что-то здесь написал. Другой голос молился, чтобы все оказалось наоборот, чтобы Элиман так и не вернулся в родную деревню, чтобы судьба под конец ввергла его в безвестность, как звезду гаснущую поутру среди мириад других звезд на границах космоса, без иных свидетелей, кроме безмолвных светил, которые окружают её экс и хоронят где-то неподалеку. Справа от меня по небу неспешно, словно в замедленной съемке, расползались сумерки. Острая проволока горизонта разрезала радужку солнца горизонтально и точно посередине, как в фильме Бунюэля. Затем из сияющего ока излилось пурпурное море, усеяно темно синими и лиловыми, почти черными искорками, которые разрастались, превращаясь в огромные припухлости на теле неба. Ночь упала на мир легко, как лист на поверхность озера.